Глава двенадцатая. Прогулка по городу. Вот так вот, на данный момент, только пять групп участников есть в области действия моего сканера, включая моих. Ну и, соответственно, город, куда они все идут. Гавайи с остальными не пересечется больше ни с одной из них, если, конечно, все они продолжат свой путь в прежнем направлении. Значит, можно решить, что делать. Начать охоту или проверить свои доводы. Вдруг Создатель не зарегистрировал нас еще, дав шанс новичкам добраться до города. и они в курсе здешних правил, и такое допущение вполне имеет место быть. Значит, в город. Порталом без проблем пересек разделяющее нацерстояние и вышел перед воротами. Все здесь было не так, как ожидаешь. Вроде бы средневековые стены... но на них магические турели автоматического типа работают на накопителях выдают неплохую огневую мощь разными стихиями видимо это из какого то магически развитого мира здания присутствовали самые разные дикое разнообразие форм и размеров также пропитанные энергией а некоторые те которые на вид самые богатые имели при себе вход в небольшой данж таких построек хватало и с непривычки атлас бы сводил с ума пользователя от наслаивающихся пространств Гости из множества миров откровенно меня разочаровали. Это в основном были люди. Незначительная разница роли не играла. Просто чуть-чуть другие. Цветы, тип кожи, форма и цвет глаз, наличие либо отсутствие хвоста или дополнительных рук. Те же люди, только сбоку. Действительно, я ожидал здесь разнообразия разумных, превышающее мой мир на порядок, а получил жалкое копирование с некоторыми изменениями. Позор! Позор всем создателям миров за такую убогую фантазию. Халтурщики, блин. Меня пропустили без проблем. То есть, просто прошел через арку ворот, турели стрять не стали. Первым делом отправился к Корене, чтобы как можно скорее убедиться в регистрации моего мира. Двигался своим ходом, не используя портал или полет. Взгляды, обращенные на меня, никак, кроме как опасливым, назвать было нельзя. Да, народ тут в большинстве своем значительно слабее, чем я. и только чуть-чуть менее опаснее моих собратьев. Но от с вооружением у местных все было в порядке. Все поголовно, все использовали пространственные карманы, где находилось дорогое для моего мира добро, но приоритет отдавался накопителям. Что действительно поразило, так это разнообразие этих артефактов. Объем был самый разный, потолок, правда, совсем не впечатлял, а вот количество штук — да. Помимо этого, неплохое разнообразие имело оружие местных. Нечто подобное я наблюдал в данже драконидов, с той лишь поправкой, что холодное разбавлено из дальнобойного оружия. И так же, как и там, здесь не все ясно. Тот самый случай, когда попал в высшую лигу, где каждый, буквально каждый, если и не сильнее тебя, то из того же теста слеплен. Мысли местных я прочитать не мог, как и эмоции. Максимум мимо у Возможно, все они имеют предвидения, и только я пока еще не дорос до этого. Арена снаружи оказалась вполне себе типичным зданием. Под большой аркой входа был небольшой тупиковый закуток. Там находился данж с регистратурой. Очень удобно так, никакой траты пространства. Система переводит на любой язык, а внутри можно расположить все что угодно. Тогда я и направился. В данже находилось трое разумных регистратор и его охрана. Защитники стояли по обе стороны. от появления пришедших и имели при себе неплохое снаряжение по контролю и уничтожению живых существ. Никакого оружия вроде мечей или пушек, только артефакты точного воздействия со стопроцентными результатами. Подобное выражение имел каждый стражник в городе, который, видимо, и следили за порядком. Вот и всплыли правила «не хочешь быть убитым — не приноси проблем». Жестоко, но чрезвычайно эффективно. Регистратор тоже был не лыком шит. Уровень и параметры не меньше, чем у его стражи. Похожий комплект смертельно опасных артефактов и взгляд убийцы. Он и на меня посмотрел, как охотник на добычу, а мой статус претендента его даже ни чуточку не смутил. Да, я способен тут всех убить меньше, чем за секунду, однако если не успею этого сделать, замешкаюсь, выносить будут меня. — Еще один отсталый мир, — произнес регистратор. — Так, люди, обижу. — Ну и чего ты приперся сюда? «Ваш вид уже в базе. Через два дня первый бой. Таблицу можешь посмотреть на афиши». Сходу пояснил он мне все, что нужно знать гладиатору. «Что значит отсталый?» «Я не понял. Ты видишь тут где-то справочное бюро? Или, может, читать не умеешь, а только убивать?» «Повторяю, только из лежливости. Хотя ты ее не заслужил еще. Твой мир зарегистрирован уже, так что более тебе нечего здесь делать. Хочешь почитать языком? Иди на рынок. Там этого добра тебе с головой хватит. А теперь исчезни». «Вижу, ты тоже любишь почесать языком», — усмехнулся я, на что получил полный ненависти и раздражения взгляд. Только он собрался что-то сказать в ответ, как я вышел из данжа. Навык ощущения пространства снова помог мне получить преимущество. «Забавный регистратор, вспыльчивый, но забавный. Сказал мне куда больше, чем планировал, или, напротив, хотел пояснить все подробно, но опасался показаться славам перед своей охраной. Ну да ладно, это все местные интриги». Кстати, о них. Тут довольно резво идет жизнь. Только за то время, пока я провел у регистратора, распрощались со своей жизнью шестеро разумных. Причем лишь двое закончили свой путь в зубах монстров, пробравшихся за стену. Остальных убили на частной арене либо в подворотне. Все друг на друга смотрят как на врагов во время сомнительного перемирия. А стражники являются единственным сдерживающим фактором. Весело тут. Красочно так. Даже жить охота. Дома и их убранство поражали разнообразием. Не знаю, сколько стоит и вообще, зачем иметь тут личное жилье? но защита от вторжения практически абсолютная. Мне так система и написала, что вход в личное пространство только с разрешения владельца или демиурга мира, которому принадлежит владелец. Увы, для них атлас пространства, работающий на пентаграммах, легко видел все, что творится внутри. И я уверен, что проложить портал внутрь сумею без проблем. Афиша заинтересовала своей интерактивностью. Первое, что стоит отметить, — это количество участников. Не меньше тысячи. Это больше сотни миров. Сколько же боёв проходит в день, чтобы арена пропустила через себя такой поток? Хотя нет, это я уже загнул. Впечатлился обилием гладиаторов, вот и просчитался. В действительности еще неизвестно, сколько погибнут, не добравшись до города, или умрут внутри стен. Хотя, опять же, миров наверняка больше, чем участников на данный момент. Так, люди, наш противник какие-то дикха, разумные, отличающиеся от людей кожей с песочной текстурой, тремя пальцами на руках и другой формой ушей. Кстати, о подробностях описания противника, тут есть рейтинг мира. Время вступления в высшую лигу, начинается творение создателями межмировой арены, количество побед участников, число погибших, сколько раз занимали первое место во всем турнире и так далее. Меня в особенности заинтересовала информация о средней силе участника. Стоит отметить, что каждая деталь этой интерактивной фиши имеет описание. Так вот, не во всех мирах у разумных такой же интерфейс, как в моем мире. Более того, там тоже встречается несколько неконфликтующих друг с другом систем. Однако этот мир уравнивает даруемое им могущество среди всех. Я изменений не заметил, как, наверное, и любой, попавший сюда. Но, судя по некоторым из списка лидеров, Им повезло получить просто уйму способностей. Да, фиша тут имела своего рода комментарии. Гладиаторы, как звезды, привлекают к себе пристальное внимание всех миров. Бывает, что демиурги приглашают победителей в свой мир на помощь, настоящая доска потенциальных наемников. Демиурги — это, оказывается, название преемников-создателей — приглашают понравившихся гладиаторов в свой мир на помощь. Сами преемники не способны вернуться обратно. только следить за своим миром без возможности вмешаться лично. То есть для меня дорога обратно уже закрыта навсегда, и осталось лишь два пути — либо самому стать демиургом, либо шататься по мирам в роли гладиатора. Печальная судьба того, кто обрел слишком большую силу. Я уже пожалел, что сорвался на зов Реми, стало смотаться в преисподнюю и покошмарить небеса, пока был всемогущим. «Нет, способ вернуться в свой мир должен быть». «А ну, как бы я не посетил Создателя. Как тогда?» «Так мне нужен некто, просвещенный в этом вопросе. Это у меня появляется подозрения, что один крайне бесящий мне тип играет категорически в темную, пользуясь своим всемогуществом». Искомый объект нашелся на рынке. Демиург вместе со своими гладиаторами. Они находились в подобии таверны и вели беседу. Все пятеро вооружены, неплохо прокачаны и, судя по афише, прямые кандидаты на первое место. Что же там такое, раз демиурги ради этого приводят сюда умирать лучших представителей своего вида? Вечный ему нет вторжений, Благо Творца? Нужно узнать. Портал открылся прямо рядом с их столом. Все шесть раз спокойно повернули головы, смотря на неожиданного гостя. Стражи в количестве целых шестнадцати штук, которые принимали пищу здесь же, проявили в руках артефакты контроля и уничтожения. Все равно, что до катаклизма завалиться в бар и сообразить, что тебя держат на прицеле пистолетов, не очень приятное ощущение. Привет, парни. У меня просто есть вопросы. Первый раз в городе. Улыбнулся я. Особого эффекта я, конечно же, не получил, но двое из пятерых гладиаторов взглянули на демиурга. То есть конкретно эти двое не против ответить на вопросы. Чего ты взял, что нам это интересно? Вы просто первые, кто меня заинтересовали. «Тогда проваливай обратно в свою дыру. У нас нет на тебя времени», — решил Демиург. «Что ж, ладно». Портал захлопнулся. «Итак, я узнал несколько полезных вещей. Новичков тут нагибают, как хотят. Это нехорошо, но вполне разумно для такого мира, как этот. Значит, чтобы быть солидным в глазах собеседника, одной силы мало. Та толпа стражников, скорее всего, уже имела дело с претендентами. Да и Демиург, хоть и не участвует в боях, Наверняка способен использовать свои способности. Значит, нужно заинтересовать того, кто будет отвечать на мои вопросы. И вот сейчас на первый план выходит валюта этого мира, опыт и энергия творения. Второго у меня мало, чуть больше пяти тысяч, и это то, что накапало непонятно каким образом. Походу, там, на Земле, в меня кто-то верит настолько сильно, что показатель веры растет сам. Но какое-что попробуем. Пожелал, чтобы то, что у меня накопилось, переправилось Реми. Резерв опустил без какого-либо подтверждения отправки. Ну что ж, если вышло, то хорошо. Нет и ладно. Опыт. Вот его у меня действительно много. Конвертеры отлично помогли разменять веру и повысить уровень. До сих пор не понимаю, как система пропустила такой чит, но благодаря этому я здесь. Портал на рынок и идем легкой походкой, осматривая товары. Вот где статус претендента пригодился на все сто процентов. Меня обходили стороной. Ну а как еще-то? Это же все равно, что двигающийся поезд вписаться. Он просто снесет тебя, даже не заметив. Вот и у меня с местным населением была подобная разница в параметрах. Даже приятно осознавать себя настолько лучше остальных. «Уважаемый, обратите внимание на мой товар», — обратился ко мне молодой парень. У него на прилавке под стеклом лежали слитки металла. Кстати, о прилавках. Они защищали товар от кражи благодаря стеклу, проводящему ауру продавца. То есть у меня не выйдет с моим ощущением пространства свалить все добро в свой инвентарь. Увы, но, похоже, местные прошли через этот этап, и подобные методы уже не работают. Интереснее всего было то, что сами стекла не имели в себе душ на примере моей арафатки. То есть это специальный материал, и мне стало дико любопытно, где его можно достать. «Хорошо взглянуть можно...» хотя даже на второй взгляд он у тебя не очень интересный. Описание предметов, конечно, было, но не более, чем стандартная информация. То есть вес, объем и, конечно же, название. Вот и все. Уверяю вас, мой товар стоит хотя бы внимания. Продавец был вежлив и явно не пытался всучить мне свой шепротреб. Он просто хотел рассказать о слитках у себя на прилавке, не более. Похоже, я наткнулся на фанатик своего дела. Не удивлюсь, если парень их сам отливает. Прежде чем ты начнешь, расскажи мне о стекле, проводящем ауру. Сейчас меня интересует именно это. С удовольствием. Добывают его в этом мире, недалеко от лесной горы. Ее еще «Шерстяной горой» называют. На дне разлома есть слой песка, богатый частицами древних существ, потомков которых вы уже встречали на подходе к горду. Уже этот песок способен проводить ауру любого, кто приблизится к нему. Проводит ауру всех одновременно? Именно так. Чтобы этого не случилось при изготовлении стекла, Его обрабатывают специальным раствором, основанным на крови будущего владельца». «Понятно. Жаль, вышло бы любопытное оружие», — произнес я, сам решил сгонять на место раскопок и набрать этого песочка. Может, пригодится в будущем. «Прошу вас тогда обратить внимание на вот этот слиток». Он проявил в руках прямоугольник серого цвета с синими прожилками. «Броня, да и любой предмет, изготовленный из него, расширяет радиус ауры владельца». Один миллиметр за 10 грамм материала. Это достаточно тяжелый металл. Например, этот слиток весит сотню килограмм. В зависимости от мастерства ремесленника, предмет, сделанный из него, расширяет радиус вашей ауры больше пятидесяти метров», — описал он свойства. «В описании такого не значилось, а значит, парень действительно продает хороший товар». «Очень интересно». «И почем один?» «Два миллиарда опыта или три тысячи веры», — озвучил он Цеду. А не слишком ли ты завышаешь цену? усмехнулся я. Благодаря атлусу пространства с примерной ценовой политикой ознакомиться я уже успел. То, что предлагает этот парень, предмет с такими же свойствами можно купить за полмиллиона, причем готовый предмет. Покупай на Си. Видимо, он увидел претендента, просек, что у него опыта выше крыши, и решил развести простофилю, продав сырье в сотню раз дороже. Не предмет, а только сырье для него. Ни в коем случае спокойно отреагировал он. Все мои товары имеют высшее качество и фиксированную цену, утвержденную коллегией демиургов. Снаряжение, сделанное из моих слитков, находится на следующем месте в списке популярности послетворений создателей. Не каждый кузнец, увы, берется работать с таким материалом. Поёшь, как звонкая птичка. Я даже заслушался. Действительно, похоже на оправдание. Да, вы правы, что-то расхвастался я. Он заменил один слиток на другой. темно-зеленого цвета. со слабым пульсирующим светом изнутри. Сперва показалось, что он сделан из стекла, но это не так. Вот этот вам может пригодиться, если нужно подстегнуть регенерацию. Он легкий, весит всего 18 килограмм. Однако за 10 из них можно вдвое увеличить скорость регенерации. Стоит уже дешевле, 40 миллионов опыта. За веру не продается. Почему не продается за веру? Отметил странность. Вроде эта валюта куда предпочтительнее опыта, а тут падишь ты. «Все, что стоит меньше 50 миллионов опыта, не может быть продано за веру», — коллегия Демиургов так решила. «Не знаю причин этого, но подозреваю дело в микропродажах. Если часто обмениваются верой, происходит сдвиг пространства-времени». «Затрагивается время?» «Немного замедляется. В этот момент лучше не попадаться на глаза создателям, тем, у кого имеется вера. Убивают без разговоров». «Довольно жестоко», — отметил я. Причинно-следственную связь я смутно понимал. Да общая картина не складывалась. Со временем не шутят. Это постулат, которым создатели следуют неукоснительно и не особо разбираясь в том, кто прав, а кто виноват. Они серьезные ребята, это я уже понял. Создателя моего мира мне хотелось прибить практически сразу. Однако все, что мог сделать, — это дать легкую пощечину, Поделился с ним хорошими воспоминаниями о своей маленькой победе. Да, он там не ждал подобного, но все же... «Вы боролись с Создателем своего мира?» «Бэлла, дело...» «Но вы же претендент!» «Теперь дорога в Демиурге для вас закрыта!» «Чего это?» «Создателям не нравится, когда их творение пытаются забрать их жизнь!» «Это все равно, что сотворить брак!» «Парень смотрел на меня с жалостью!» «Я не понимаю, как вообще вам сохранили жизнь!» «Он мой Создатель, но никак не хозяин!» «Это две большие разницы!» «Создатель решает, кто станет Демиургом его мира!» «Обычно им становится тот, кто импонирует ему!» Обой между претендентами?» «Вы, я полагаю, на данный момент единственные претенденты своего мира, так?» «Верно. Остальные пока только в статусе лидеров». «Такое происходит довольно редко. Раз в несколько тысяч лет, когда на арену, помимо лидеров расы, приходит претендент. Создатель находится еще на этапе выбора и не хочет терять перспективных кадров». «В вашем случае вы выступаете как гарант». Парень замолчал и задумался. Я стоял и пытался сообразить, о чем он рассуждал вслух. «Эй, поясни насчет гаранта!» — Отвлек его от размышлений, постучав по стеклу прилавка. «А, да!» — он пару секунд собирался с мыслями. «Понимаете, на арене можно заменить одного своего бойца другим, по желанию. То есть, если ваша пятерка договорится, все бои за них можете провести вы. В итоге для всей пятерки будет доступ в миры побежденных на один день. Очень редко здесь можно встретить претендента. Вы второй, кого я вижу за последние пару дней, и это удивительно». «Звучит так, что становится понятно, что с тем типом мне придется встретиться на песке», — задумался я. «Надеюсь, это произойдет там, а не раньше. Почему? Претенденты обычно равны по могуществу демиургам. По крайней мере, когда подобный вам сходит с ума, его приходится уничтожать самым могущественным из тех, кто на данный момент в городе. А создатели?» Они не могут использовать свою мощь. Это чревато временными возмущениями. Время — единственное, что им недоступно. «Да и не запрещено здесь участникам турнира атаковать других участников». «Ты меня совсем запутал». «Значит, пока я соображаю, что ты мне только что пояснил, расскажи мне еще о своём товаре». «С удовольствием!» Парень сразу же забыл о своих рассуждениях. «Вот, взгляните!» У него в руках появился слиток белого цвета. Периодически по нему проходил еле заметный электрический разряд. «Нет, это больше было похоже на стремительное тление». но без вреда для материала, и вместо огня по нему протекал ток. Этот тип слитков чаще всего используют, когда хотят добавить предмету какой-либо эффект. В зависимости от парного материала и мастерства ремесленника выходит артефакт с одним или несколькими эффектами. Интересная штука. Прямо как кость дракона в моем мире. Только металл и белого цвета. И почем? 70 миллионов опыта или 1200 веры, озвучил он цену. «Да, товар у парня не дешёвый. Недаром имеет у себя уровень за две сотни». «Не слабые у тебя расценки. Впрочем, я и тоже говорил». Я вздохнул. Все полезно, особенно первый предложенный им материал. За счет уровней и параметров моя аура и так возросла. Но неплохо иметь еще что-то помимо арафатки, увеличивающей ее радиус. На проще купить бижутерию, дающий тот же бонус, чем искать хорошего мастера». А у тебя нет чего-нибудь уникального? Такого, чтобы и создатели восхитились редкостью? Лучший товар всегда предлагают последним, а вот уникальный держат подальше от постороннего покупателя, ибо за него можно поиметь куда больше, чем просто местную валюту. «Да, вот!» — он проявил в руках шкатулку. Открыл крышку, и я увидел небольшой камешек, обычный, каких полно на каменистых берегах моего мира. Вот только в отличие от тех... Этот отличался притягательностью. Он буквально заставлял смотреть на себя, оценивая и восхищаясь красотой там, где ее не было вовсе. «Что за бесощина! Удивился я странному эффекту. Крышка закрылась, и наваждение пропало, оставляя после себя горечь утраты. «Удивительно, правда? Его называют сердцем матери. Это на данный момент самый редкий материал в этом мире. Каждый мастер возьмется за работу над таким предметом. Очень сильно оценен девушками за свою красоту». И является пропуском на бал демиургов, что за бал? Ну, балом это назвать трудно, скорее очень престижное место, где есть шанс получить выгодный контракт. Наемницы, используя такой камень, проходят на бал, где предлагают владельцам миров свои услуги. Мужчинам такой способ не подходит. Увы, он развел руками. За один такой камешек можно выручить неплохой доход. Вечный пропуск к сборищу демиургов. Неплохо так. И снова вы. После обработки эффект привлекательности камня действует всего пару часов, после чего рассыпается прахом. Сгорает, как спичка. М да. Выходит, такой дорогой пропуск дает лишь шанс. Тем не менее, материал один из самых популярных здесь. И сколько стоит такое чудо? Три тысячи веры. За опыт не продается. Уже не спрашиваю, почему, усмехнулся я. И так понятно, что причина в обилии желающих, бойцов женского пола, тут не меньше, чем представителей сильного пола. «Ладно, я еще вернусь к тебе. Сейчас появились дела поважнее». Не прощаясь с торговцем, открыл портал к своим людям, которые стояли напротив одного разумного и явно не знали, что делать. Портал раскрылся прямо перед ними, закрыв разрывом пространства их от взгляда неравного для них противника. В статусе, доступном для обзора, значился довольно громкий для этого и всех остальных миров статус «Претендент».